В этой жизни было что угодно — труд, достоинство, любовь, разврат, патриотизм, богатство, нищета. В ней были люмпины и мироеды, карьеристы и прожигатели жизни, соглашатели и бунтари, функционеры и диссиденты. Но вот содержание этих понятий решительным образом изменилось. Иерархия ценностей была полностью нарушена. То, что казалось важным, отошло на задний план, мелочи заслонили горизонт. Возникла совершенно новая шкала предпочтительных жизненных благ. По этой шкале чрезвычайно ценились еда, тепло, возможность избежать работы. Обыденное становилось драгоценным, драгоценное — нереальным. Открытка из дома вызывала потрясение. Шмель, залетевший в барак, производил сенсацию. Перебранка с надзирателем воспринималась как интеллектуальный триумф. На особом режиме я знал человека, мечтавшего стать хлеборезом. Эта должность сулила громадные преимущества. Получив ее, Зеку подоблялся Ротшильду. Хлебные обрезки приравнивались к роспим алмазов. Чтобы сделать такую карьеру, необходимы были фантастические усилия. Нужно было выслуживаться, лгать, карабкаться по трупам. Нужно было идти на подкуп, шантаж, вымогательство всеми правдами и неправдами добиваться своего. Такие же усилия на воле открывают дорогу к синекурам партийного, хозяйственного, бюрократического руководства. Подобными способами достигаются вершины государственного могущества. Став хлеборезом, зэк психически надломился. Борьба за власть исчерпала его душевные силы, Это был хмурый, подозрительный, одинокий человек. Он напоминал партийного босса, измученного тяжелыми комплексами. Я вспоминаю такой эпизод. Заключенные рыли траншею под Йоссером. Среди них был домушник по фамилии Енин. Дело шло к обеду. Енин отбросил лопатой последний ком земли, мелко раздробил его, затем склонился над горстью праха. Его окружили притихшие зеки. Он поднял с земли микроскопическую вещь и долго тер ее рукавом. Это был осколок чашки, величиной с трехкопеечную монету. Там сохранился фрагмент рисунка. Девочка в голубом платье. Уцелела только плечика и голубой рукав. На глазах у зека появились слезы. Он прижал стекло к губам и тихо выговорил Сеанс! Лагерная сеансы означает всякое переживание эротического характера, даже шире. Всякого рода положительное чувственные чувственное ощущение. Женщина в зоне — сеанс. Порнографическая фотография — сеанс. Ну и кусочек рыбы в баланде — это тоже сеанс. — Сеанс, — повторил Енин, И окружавшие его зэки дружно подтвердили — сеанс. — Мир! — в который я попал, был ужасен, и все-таки улыбался я не реже, чем сейчас. Грустил не чаще. Будет время, расскажу об этом подробнее. Как вам мои первые страницы? Высылаю следующий отрывок. «Постскриптум». В нашей русской колонии попадаются чудные объявления. Напротив моего дома висит объявление «Требуется швейх». Чуть левее на телефонной будке. Переводы с русского и обратно спросить Арика. Когда-то Мещук работал в аэросъемочной бригаде. Он был хорошим пилотом. Как-то раз он даже ухитрился посадить машину в сугроб, при том, что у него завис клапан в цилиндре и фактически горел левый двигатель. Вот только... Зря он начал спекулировать рыбой, которую привозил из Африканды. Мещук выменивал ее у немцев и отдавал дружку-халдею по шесть рублей за килограмм. Мещуку долго везло, потому что он не был жадным. — Как-то радист ОДС передал ему на борт. — Тебя ждут вилы. — Тебя ждут вилы. — Вас понял, вас понял, — ответил Мещук. Затем, без сожаления, выбросил над Енисеем девять мешков розовой кумжи. Но вот когда Мищук украл рулон парашютного шелка, его забрали. Знакомый радист передал друзьям в Африканду. «Малыш испекся, наматывается трояк». «Мещука направили в ИТК-5». Он знал, что, если постараться, можно споловинить. Мещук стал передовиком труда, активистом, читателем газеты за досрочное освобождение. А главное, записался в СВП, секции внутреннего порядка, и ходил теперь между бараками с красной повязкой на рукаве. — СВП, — шипели зэки, — сука выпрашивает половинку. Мещук и в голову не брал. Дружок-карманник учил его играть на мундалине, и дали ему в лагере кликуху — пупс. — Ну и прозвище у вас, — говорил ему Заклейбович, — назвались бы королем или же Бонапартом. Тут вмешивался начитанный кукольник Адам. — По-вашему, Бонапарт — это что? — По-вашему, Бонапарт — это должность? — Вроде, — мирно соглашался Лейбович, — типа князя. — Легко сказать, Бонапарт, — возражал Мещук. — А если я не похож? В ста метрах от лагеря был пустырь. Там среди ромашек, осколков и дерьма гуляли куры. Бригаду сантехников выводили на пустырь рыть канализационную траншею. Рано утром солнце появлялось из-за бараков, как надзиратель Чекин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи. Пахло резиной и нагретой травой. Каждое утро под долбили сухую землю. Затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости. Что-то было в его рассказах от этого пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стекол. А может, бормотание кур, однообразие ромашек, сухое поле, не задавшееся жизни. И что вы себе мыслите, делает прокурор, говорила дам. Прокурор таки делает выводы, откликался Заклейбович. Конвой дремал у забора, так было каждый день. Но однажды появился вертолет. Он был похож на стрекозу. Он летел в сторону аэропорта. Турбовинтовой ми — заметил Пупс, вставая. Я! лениво крикнул он затем скрестил над головой руки, затем растопырил их наподобие крыльев, затем присел и, наконец, повторил все это снова и снова. «О -о -о -о -о — я крикнул Пупс. И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый, и потомственный скакарь Мурашка. И расхититель государственной собственности Лейбович, и кукольник Адам, и даже форцовщик Белуга, а этих людей трудно было чем-то удивить. Вертолет шел на посадку. — Чудеса! — первым констатировал Адам. — Чтоб я так жил! — воскликнул Лейбович. — Зуб даю! — коротко поклялся Чалый. — Сеанс! — одобрительно заметил мурашка. Феноменально! — произнес Белуга. — It's wonderful! Не положено, забеспокоился конвоир, Ефрейтор завошвили. Зафлюгировал винт, надсаживаясь, кричал мящук. Скинул обороты! Ой-ой! Непечатное, непечатное, непечатное. Куры разбежались, ромашки пригнулись к земле, вертолет подпрыгнул и замер. Отворилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот, Дима, Маркони, самонадеянный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Мещук бросился к нему. — Да чего ты худой? — сказал Маркони. Затем они час хлопали друг друга по животу. — Как там Вадя? — спрашивал Мещук. — Как там Жора? — Вадя киряет, Жора переучивается на ту, ему командировки опротивили. Ну а ты, старый пес, женился? — трагически произнес Маркони, опустив голову. — Я ее знаю? — Нет, я сам ее почти не знаю. Ты немного потерял. — А помнишь вальшнапную тягу на Ладоге? — Конечно, помню. А помнишь ту гулянку на созве, когда я утопил бортовое ружье? А мы напьемся, когда я вернулся. Через год, пять, месяцев, шестнадцать дней. Ох, и напьемся! Это будет посильнее, чем Фауст Геоте. Я влюсь к самому Покрышеву, упаду ему в ноги. — Я сам зайду к Покрышеву, ты будешь летать. Но сначала поработаешь механиком. — Естественно, — согласился Мищук. Помолчав, он добавил, — зря я тогда пристегнул этот шелк. — Есть разные мнения, — последовал корректный ответ. — Мне-то что? — сказал Ефрейтор Дзаваршвили. — Режим не предусматривает. — Ясно, — сказал Маркони. — Узнаю восточное гостеприимство. Денег оставить? — Деньги иметь не положено, — сказал Нищук. — Ясно, — сказал Маркони. — Значит, вы уже построили коммунизм? Тогда возьми шарф, часы и зажигалку. — Мерси, — ответил бывший пилот. — Ботинки оставить? У меня есть запасные в кабине. — Запрещено, — сказал Нищук. — У нас единая форма. — У нас тоже, — сказал Маркони. — Ясно. — Ну, мне пора. Он повернулся к Дзавашвили. — Возьмите три рубля, Ефрейтер, каждому по способностям. Запрещено, сказал конвоир, мы на довольствии. Прощайте, сунул ему руку Маркони и взошел по трапу. Мещуку улыбался. Мы еще полетим, крикнул он. Мы еще завинтим штопор. Мы плюнем кому-то на шляпу с высоты. В элементе, подтвердил мурашка, зуб даю, однообразно высказался Чалый. А ковы тяжкие падут, закричал форцовщик Белуга. — Жизнь продолжается, даже когда ее в сущности нет, — философски заметил Адам. — Вы можете хохотать, — застенчиво произнес Лейбович, — но я скажу, мне кажется, еще не все потеряно. Вертолет поднялся над землей, тень от него становилась все прозрачнее, и мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками.